времени на благодарность не было. Йоко слушала молча, и ей показалось, будто она впервые поняла, кем был Сахара на самом деле. Опустив плечи и обхватив живот руками, она стояла в той детской позе, которую принимала, когда ей было страшно. Жители острова, поразмыслив, решили рассказать ей сначала о выходе из положения, и только потом о самой проблеме, чтобы Йоко не успела испугаться. Когда Ма, остановившись возле шкафа с ковриками и инструментами, взяла Йоко за руки и коротко и ясно объяснила, что должно произойти. Только после этого она рассказала о Имаде. И теперь Йоко посмотрела на мужа. Тот стоял неподвижно и слушал, как ему говорили, что всё в порядке, что всё было тщательно продумано, и ни Университет Токи, ни год обучения в Италии не пострадают из-за сложившейся ситуации. Ёко смотрела на постаревшее лицо Мамору, на родинку на левой щеке, на рубцы, покрывающие его руки, ноги и другие части тела, скрытые от посторонних глаз. Из колонок в соседней комнате доносились праздничные звуки флейт и барабанов. Ёко стояла словно заворожённая. Незаметно для окружающих, она набросила хаори, чтобы покинуть настоящее и лёгкими шагами ступить в прошлое. Она перенеслась в тот день, когда встретила человека, ставшего впоследствии её мужем. Йоко сама заговорила с ним ясным весенним утром, когда только прибыла на остров, чтобы работать учительницей в местной школе. Сахара сидел на каменной ограде возле парикмахерской матери и был настолько поглощён чтением книги, что Йоко стала любопытна. Когда они начали разговор, девушку очаровал глубокий цвет его карих глаз, смуглая кожа, опалённая солнцем, Спокойная и мудрая улыбка, которую он встречал людей. Но особенно её поразило то, с какой доброжелательностью к нему обращались все окружающие. Сахару ухаживал за ней со смотрительностью, следуя привычке не прыгать выше головы. Она казалась ему воплощением обояния, эрудиции и красоты. Но живя на маленьком острове, он понимал, что должен тщательно взвешивать каждый свой шаг. Есть ошибки, после которых нельзя подняться. С того дня Йоко с Сахарой стали вместе ходить в обсерваторию Миядзука и смотреть на звёзды, а в ясные дни любовались силуэтом горы Фудзи. По воскресеньям вместе обедали в гостинице «Дикие лилии» и встречали рассветы в Доме солнца, расположенном перед зеркальным прудом в парке Уси-юга-Энче на восточном склоне горы. Летом Сахару уговорил Йоко нырнуть в море, где она познакомилась с семейством дельфинов, часто плавающих у берега. Это были незабываемые месяцы. Сахара на Мерине показывал остров невероятно медленно, всего по несколько квадратных метров за раз. Оказавшись на новом месте, они подолгу стояли, наслаждаясь красотой одной единственной точки, одного пейзажа, одной улицы. В итоге остров показался Йоко огромным волшебным местом с бесконечными улицами, где на краю океана протекают бесчисленные жизни. Накануне окончания учебного года Йоко рострого на попрощалась с детьми, устроившими в её честь праздник в спортзале с прощальным плакатом. Вечером Сахара взял её за руку и быстрым шагом направился к храму восхождений и спусков, чтобы посмотреть на закат. На Бельведере парка Минамигаяма он сказал дрожащим от волнения голосом, что если она согласится остаться и выйти за него замуж, то он отдаст ей всё, что имеет. И вот этот мик она почувствовала, что ей действительно подарят огромный мир. Йока. Госпожа Кадама стояла рядом и улыбалась. Йока взглянула на неё, ничего не понимая. Она вернулась в зал и вновь окунулась в настоящее. Канун Нового года вот-вот приедет Тока, и она обнимет дочку. Всё хорошо? спросила Кадама, и когда Йока кивнула, добавила: Вот видишь, всё хорошо. «Не стоило беспокоиться. Я же говорила». Йока снова кивнула и окончательно вернулась в настоящее. Взгляд мужа был устремлён в пол, чтобы скрыть слёзы. Йока ещё раз украдкой взглянула на обсерваторию Миядзука и на закат 30-летней давности в храме восхождений и спусков. Она подумала, что хотя площадь острова не увеличилась ни на один сантиметр со дня клятвы Сахары, она ни разу не пожалела о том, что решила остаться. Умение Сахары смотреть на мир с любовью и терпением, его стремление к поискам глубины вместо безудержного желания роста вширь, сделали счастливым каждый день их совместной жизни.